Глава 14. Когда стрела вонзилась в мою грудь, я увидел странное мерцание на ее наконечнике и сразу понял, что это не сулит мне ничего хорошего. Успеваю призвать реликт, а в следующую секунду мощным взрывом меня отбрасывает назад, и я кубарем качусь по земле. Полоска шкалы хитпоинтов становится желтого цвета. Тьма, какого хрена? Поднимаюсь и сразу же призываю мистическую броню непробиваемого голема. Оглядываюсь по сторонам. Никого. Поворачиваю голову вправо и вижу арку, из которой выходит ланья. «Осторожно!» – успеваю крикнуть я, прежде чем использовать рывок. «Чты!» – вижу испуг в глазах девушки, но благо я успеваю закрыть ее своим телом, и несколько стрел попадают мне в доспехи, а одна – в смотровую щель шлема. Хитпойнты просаживаются до красного цвета из-за крита, плюс я получаю кровотечение. «Кидая на меня реген», — говорю я эльфийке и вновь осматриваюсь. «Никого». Из портала выходит разящий. «Есть навыки на обнаружение?» — спрашиваю я эльфа. «Да, но зачем?» «На нас напали», — отвечаю я ему и активирую обилку доспехов, делающую меня еще более бронированным. В меня попадает еще несколько стрел, причем одна явно с сюрпризом. Тьма. Использую рывок, чтобы оказаться подальше от своих сопартийцев, и спустя секунду наконечник взрывается, и я снова падаю на землю. Срабатывает кольцо, не позволяющее мне умирать. «Там!» — эльф указывает в направлении небольшого холма, но я никого там не вижу. Меняю броню на бесшумного хамелеона и, активировав камуфляж, становлюсь практически невидимым. но поглядим, кто там у нас. По эльфам стреляют, но им удается защититься с помощью магического барьера, выставленного ланией. Отлично. Обегаю холм по кругу и вижу двух эльфов, стреляющих навесом, и человека, который, как и я, представлял из себя размытый силуэт рывок и два моих кинжала вонзаются в хребет длинноухого лучника мгновенно обрывая его жизненный путь сменяю бронона безжалостного мародера и крутнув двуручник пробую поразить второго эльфа но тот отпрыгивает от меня к своему товарищу и выстреливает кольцо вновь срабатывает а я делаю несколько шагов в их сторону и использую безжалостную мясорубку эльф бросается в сторону но сзади в него вонзается стрела и он останавливается на месте. Поблагодарив мысли на разящего, использую рывок, и длинноухий попадает в стальной вихрь, где его хитпоинтов хватает ровно на секунду, после чего он замертво падает на землю. Заканчиваю вращение и кручу головой по сторонам. «Там!» — эльф указывает влево, и я замечаю полупрозрачный силуэт, который явно собирался смыться от нас. «Но не тут-то было!» Достаю свой клинок, направляю остриё в его сторону и выстреливаю звёздным лучом. ваншот шот, ван килл», повторяю я про себя известную игровую фразу, когда полупрозрачное тело падает на землю. Подхожу к эльфу и вижу знак в виде красного единорога у него на броне. «Кровавые юникорны», слышу я голос разящего и оборачиваюсь, ибо я даже не заметил, как он подошёл. Те еще отморозки. Не слышал о них, честно говоря, эльфу. Они ничем особо не примечательны. ПК-клан, которые не брезгуют убивать новичков на стартовых локах. Самый отмороженный у них это ГМ. Я слышала про него. Присоединилась к разговору Ланья. Семисотый уровень с дополнительным классом легендарного или мифического ранга. Слышала, что он крутой маг, специализирующийся на магии тьмы. Ему как-то раз даже удалось целый город своей темной сферой накрыть. «Ага, после нее там живых вообще не осталось. Все игроки и неписи умерли», – произнес разящий, смотря на тело пкашника «Лутану?» – спросила лания «Разумеется, бери все, ничего не оставляй. С этими тварями так и надо», – ответил ей эльф и пошел ко второму лучнику мне ничего другого не оставалось как пойти к телу человека спустя пять минут не густо конечно но вещи все равно нужные и то что они их не найдут на своих телах уже хорошо произнес эльф осматривая дроп с пкашников как думаешь что они тут делали спросила лания скорее всего ждали игроков вроде нас Эта полянка довольно удобное место для телепортации Вот они решили устроить тут засаду. «Кстати», – эльф огляделся, – «надо бы сваливать отсюда поскорее. Эти ребята мстительные и могут привести за собой подмогу». «Согласен. Я на всякий случай тоже осмотрелся по сторонам, но никого не увидел». «До нужного нам места долго идти?» «В принципе, за часов шесть или семь должны успеть», – разящий задумался. «Просто я плохо знаю эльфийские земли, несмотря на мою расу. Я, как перса создал, сразу телепортнулся в ясельный город людей, ибо там гораздо проще качаться, особенно Лукарю». «А я немного знаю эти места», – улыбнулась Ланья. «У меня даже большой кусок карты здесь открыт, так что я проведу. Мобов тут немного и главное не нарваться на местного босса», – произнесла эльфийка и тоже задумалась хотя я слышала, что его уже не видели больше пары лет. «Босса?» – переспросил эльф. «Ага, вроде как ходила легенда, что, мол, есть здесь совух, но не обычный, а мифического ранга. Он типа в два раза больше, плюс обладает очень красивым оперением ярко-синего цвета». «Я не слышал о таком», – пожал плечами эльф. «И это, давайте обсудим это по дороге». Розящий снова осмотрелся по сторонам. «Хорошо. Я вызываю питомца, и рядом со мной появляется массивный лось с ярко-зеленой шерстью цвета молодой травы, с огромными ветвистыми рогами». «Ничего себе, какой красивый! А кто это?» Девушка осторожно приблизилась к моему маунту и начала рассматривать его со всех сторон. «Вультур», — ответил я Лани и забрался на него. «Он просто супер!» Эльфийка достала свисток и громко свистнула в него. Рядом с ней появился волк чёрного цвета. Эльф тоже призвал своего ездового животного, которым оказался ящер тёмно-красного цвета. «О, у тебя тоже маунт шикарный. А что они умеют?» Девушка села на волка и погладила его по макушке. «Мой огнём плеваться и лазить по стенам», гордо ответил разящий. «Круто!» Девушка подошла к ящеру поближе. «А у тебя, Вальгорд?» Эльфийка повернула голову и посмотрела на меня. «Сейчас увидите», – ухмыльнувшись, ответил я и посмотрел вперед. «Я ведь правильно понимаю, что нам через тот лес?» Я кивнул в сторону большого массива деревьев, росшего неподалеку. «Именно», – сверившись с картой, ответил разящий. «Тогда вперед!» Приказываю своему мамонту двигаться вперед, и он послушно выполняет команду. Спустя несколько минут. «Вау, это же просто космос!» – радостно произнесла девушка, когда мы заехали в лес, и начала работать магия вультура. Эти животные были благословлены богиней природы, поэтому деревья, кустарники и прочая растительность расступилась перед ним, освобождая ему дорогу, по которой могли проехать и мои спутники. Объясняю эльфам, почему так происходит. «Это самый крутой маунт, которого я только видела», — восторженно говорит лания «У него столько вариантов использования. Дорогой». «За двенадцать тысяч, вроде», — вспоминая, за сколько мне он обошелся, ответил я эльфийке. «За сколько?» — глаза девушки расширились от удивления. «Двенадцать тысяч», — повторил я лании «И где только народ такие деньги берет?» Эльфийка покачала головой. «Я уже больше года играю, и все, что мне удалось скопить, это жалкие пять тысяч. Это несправедливо». «Займись крафтом», – предложил я. не это скучно», – махнула рукой лания «Вальгорд, кстати, прав. Фарм-мобов – это, конечно, хорошо, но ремесленные навыки после определенной прокачки могут приносить неплохие деньги. Я, например, алхимией занимаюсь». «Навык, раскачанный на четыре сотни с плюсом, спокойно приносит мне около пяти тысяч золотых в месяц, при условии, что я буду много крафтить». «Все равно скучно», – эльфийка надула губки. «Хочу просто много денег», – она лукаво улыбнулась. Разящий с укором посмотрел на представительницу своей расы, но промолчал. «Я тоже не стал ничего говорить». «Ну, хочет она просто денег. Воля ее». Я-то, в отличие от нее, помнил очень древнюю поговорку, которая гласила, что без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Первый привал на пути к цели мы решили сделать спустя три часа и то из-за лании. Эльфийка начала капризничать, что устала, и дабы не выслушивать ее нытья, мы с разящим решили устроить привал, хотя сами совсем не устали. «Это место мне нравится» произнесла девушка, указывая маленьким пальчиком на небольшой ручеёк, рядом с которым была небольшая полянка с большими жёлтыми цветами, которые очень приятно пахли мёдом, мятой и ещё чем-то едва уловимым. «Давай только недолго», – сказал разящий лани и, сложив несколько магических печатей, установил на землю какую-то ловушку. «Что это?» – смотря на мерцающий тусклым серым цветом круг, поинтересовался я у эльфа. Ловушка обнаружения, я ее пока не сильно раскачал, но на радиус в 2 километра уже работает. Создает на земле незаметные магические символы, и если кто-то на них наступает, то его изображение сразу же проецируется в этот круг. Я настроил ее так, чтобы она реагировала на неписи игроков и сильных монстров, поэтому кто бы к нам ни подошел, мы об этом сразу же узнаем. Объяснил мне принцип своего заклинания длинноухий То есть атаковать нас смогут только с воздуха? Да, в этом есть небольшой минус, разящий виновато улыбнулся. Хотя в таком густом лесу на нас вряд ли кто-то нападет с воздуха. Тоже верно, отвечаю я, и пентаграмма ловушка начинает светиться странным пульсирующим светом. Мы одновременно с эльфом смотрим вниз и видим в видеоцентре изображение огромного монстра, похожего на помесь медведя и совы. Лания. Розящий подзывает к себе эльфийку. «Ну чего, я уста...» «Быстро сюда!» Громко рявкнул на девушку лучник, и она нехотя поднялась и подошла к нам. «Ну чего, я только сапоги сняла, и...» Она опускает взгляд вниз и видит сова-медведя. «Ничего себе! Значит, форумы не врали, и он действительно тут водится?» Радостно заявляет она. «Быстро одевайся!» Отдает ей приказ лучник, и девочка поспешно убегает за сапогами и другой амуницией. «Что будем делать?» Эльф поворачивается ко мне. «Он далеко?» «Где-то на расстоянии километра. Скорее всего, почуял нас или услышал. Свалить не получится. Я не знаю, насколько он быстрый. Этот савух мини босс мифического ранга. Не думаю, что свалить от него будет так просто». «Я тяжело вздыхаю» но тогда у нас ничего другого не остается, как принять бой». Я вынимаю из ножен клинок и снимаю со спины щит. лания ты готова?» «Да», — слышится невдалеке. «Ну, посмотрим на здешнюю легенду», — отвечаю я ребятам и приготавливаюсь к бою. О приближении мини-босса мы узнали сразу. Дело в том, что как только он оказался ближе, воздух вокруг резко похолодел, а земля под ногами покрылась инием. «О подобных эффектах писали на форуме?» – спросил я эльфийку, и она отрицательно покачала головой. «Отлично. Я тяжело вздыхаю и призываю мистическую броню предвестника Армагеддона, после чего браслет на увеличение магической силы. Если моб юзал ледяную магию, значит к у него должна быть уязвимость, и этим я собирался воспользоваться» призываю огненную длань. Ух ты, эльфийка, стоявшая практически вплотную к камню, отстраняется на пару шагов. Что это? Оружие вызванной брони. А, это типа твоих земляных кулаков в той броне, в которой ты в голема можешь превращаться, спрашивает она и я киваю. Круто, тоже хочу так уметь. Ага, побудь в плену с десяток лет, научись ковать, а после этого проводи большую часть времени в кузне. Озвучивать свои мысли я, конечно же, не стал. «Осторожно!» Я успеваю закрыть девушку щитом и играться с улик, выпущенных из кустов, не задевают эльфийку «Спасибо», – говорит испуганная Лания и встает мне за спину. «Кидай на нас бафы на маг защиту щиту приказывает ей эльф, а сам достает лук. «Я успел подготовить пару огненных ловушек, но он пришел с другой стороны». Произносит он, и ближайшие заросли, обращенные в лёд, разбиваются на тысячи светящихся осколков, и выходит он. Патриарх ледяных совухов 705 уровня, наконец, показался во всей своей красе. В высоту мини-босс был примерно 4 метра и обладал массивным телом, часть которого была покрыта тёмно-синей шерстью, а часть оперением светло-голубых оттенков. «Красивый!» произнесла сзади эльфийка и ярко-желтые круглые глаза с вертикальными зрачками. Тут же дернулись и посмотрели в сторону девушки. «Ух!» Савух издает громкий звук, похожий на ухо филина и встает на задние лапы. Вокруг его клюва появляется голубое свечение, а в следующий миг он выстреливает в нас ледяным лучом. Успеваю среагировать и, выставив руку вперед, использую огненный поток. Две противоположные стихии встречаются друг с другом, и яркая вспышка озаряет небольшую поляну, которая буквально несколько минут назад была зеленой, а теперь была покрыта белым инеем. Проходит несколько секунд нашего противостояния, и я вижу, как савух начинает сдавать позиции. Ух! Мини-босс издает громкое уханье, и в его грудь вонзается огненный поток. Монстр закрывается ледяным щитом, но его хватает совсем ненадолго, и в итоге в нем образуется дыра, и он снова начинает получать огненный урон. В итоге мини-босс сдался. Поняв, что он нам не соперник, монстр активировал одну из своих обилок, и на поляне началась настоящая вьюга. Снега было настолько много, что дальше вытянутой руки было невозможно что-либо рассмотреть. Сначала я подумал, что тварь решилась напасть в лоб, поэтому заменил реликт на кольцо, не позволяющее мне умирать, но, как оказалось, зря. В югу патриарх ледяных савухов использовал лишь для того, чтобы отступить, и спустя пару минут снег просто прекратил сыпаться с неба, и на месте сражения вновь наступило лето. «Сбежал», — грустно произнесла Ланья. «А ты хотела бы с ним сразиться?» — спросил эльф. «Если только с Вальгортом», — улыбнулась девушка. Розящий хмыкнул, но ничего ей на это не ответил. «Ладно, давайте собираться», – смотря на тающий под жарким солнцем снег, предложил я. «Согласен, до начала ивента осталось не так много времени, и мы должны успеть добраться до места. Нельзя давать другим игрокам фору, даже если она будет всего пару минут», – произнес эльф и призвал своего огненного ящера. Я и Ланья последовали его примеру, и вскоре наша компания отправилась дальше. К нужному месту мы добрались, когда до ивента оставалось больше получаса. «Я пойду поговорю с друидами и возьму квест на ивент, а вы пока постойте здесь», сказал нам разящий и пошел к эльфам, которые были одеты в брони, которые по своему внешнему виду, казалось, были сделаны из коры и листьев. Мы с Ланей остались стоять в сторонке. «Нас могут и не допустить до ивента», поинтересовался я у эльфийки. «Вообще да. Если бы у тебя была минусовая репутация у фракции эльфов, то, скорее всего, ты бы просто не прошел в этот лес. Ты этого не видишь и не чувствуешь, но здесь повсюду разведчики, как сами эльфы, так и их заклинания и призванные существа. Прибавь к этому лесных духов, с которыми общаются друиды». И получается, что ты и шагу по эльфийскому лесу не ступишь, не оставшись незамеченным. Хм, а вот это интересная информация. Я задумался. Получается, чтобы выполнить квест на снятие проклятия Зархана, мне нужно будет что-нибудь с этим сделать. Я тяжело вздохнул, ибо понятия не имел, что делать, где, как и когда. А ведь времени для осуществления задуманного оставалось все меньше и меньше. «Сейчас я уже переживал больше за Герду, нежели за статы. Даже с ополовиненными характеристиками я все равно останусь сильным бойцом, а вот терять ученицу-некроманта в мои планы никак не входило». «Все нормально», – от моих мрачных мыслей меня отвлек разящий. «Сможем приступить к ивенту в ближайшее время. Сейчас я расшарю на вас квест». «Я приняла», – весело произнесла лания «Я тоже, только вопрос». «Нам что, с мертвяками придется воевать?» Прочитав описание контракта, спросил я. «Не совсем. Как я понял со слов друидов, в их древнюю рощу забралось какое-то существо, которое своим присутствием изменяет всю живность и растительность, превращая их в монстров. Тут скорее замешана магия тьмы или демонология». «Или все вместе», задумчиво ответил я. «Да, или так. Надеюсь, демонов не будет». Последний мой поход против них показал, что мои умения и навыки против этих тварей работают очень плохо. Я так понимаю из-за того, что они летают? Ага, или очень высоко и далеко прыгают. Плюс ко всему эти твари хорошо чувствуют магию, так как сами из нее созданы. Разящий тяжело вздохнул. В общем, не самые приятные для моего класса враги. «Понятно. Ну ладно, будем надеяться, что там их не будет», – сказал я эльфу и заметил, что друиды, в стороне, куда я смотрел, засуетились. «Началось», – произнес лучник. «Вы готовы?» «Да, капитан», – ответила лания и улыбнулась. «Я тоже готов», – сказал я разящему. «Отлично, тогда начинаем. Идите за мной», – эльф кивнул в сторону друидов и пошел в их направление. «Мы последовали за ним». Поравнявшись с ними, они произнесли что-то на непонятном мне языке и разящий им ответил. Его слов я тоже не понял, ибо эльфийского не знал, поэтому просто молчал и слушал. «Идем. Друиды сейчас откроют вход в рощу. Они сказали, что там царит настоящий хаос, поэтому советую заранее приготовиться». «Хорошо». лания сразу же принялась за дело и начала накладывать на нас разные бафы. Я решил тоже не терять времени, поэтому сразу же призвал мистическую броню предвестника Армагеддона, которую я и собирался качать в этом ивенте. За ней сразу же я призвал длань, а во вторую руку взял щит. Розящий посмотрел на нас и, видимо, остался доволен. Он взял в руки лук, положил на тетиву стрелу и что-то сказал друидам. Рядом с деревьями, которые возвышались до самого неба непроходимой стеной, появилась арка телепорта. «Я первый», — говорю я ребятам и захожу. Разящему не повезло, ибо первое, что я увидел, зайдя внутрь арки, это трёхметрового, осквернённого древня 400 уровня, который сразу бросился на меня, как только увидел. Хорошо, что я заранее призвал доспех, поэтому когда во врага ударил мощный поток пламени, он просто остановился, а через пару секунд превратился в пепел. Из арки выходят разящий и лания. «О, ты уже успел кого-то спалить?» произнесла девушка, увидев кучку пепла, оставшегося от древня. «Да, можешь лутануть его пока», отвечаю я эльфийке. «Что за мобы?» спросил разящий. «Оскверненные древни, с зелеными глазами». Я вспомнил, как выглядел моб и кивнул. «Значит, без демонов точно не обойдется». Тяжело вздохнул лучник и посмотрел в сторону, куда нам предстояло идти. но не думаю, что с ними будет большая проблема. Во всяком случае, древень быстро сгорел». Я посмотрел на кучку пепла и эльфийку, лутающую ее. «Ничего интересного», – махнула мне лания, но ну, неудивительно, учитывая, что это был обычный моб». «Ладно, идемте дальше. Будем продвигаться вперед, пока я не истрачу всю ману». Дальше привал, во время которого я ее восстанавливаю и продолжаем путь. В таком режиме работаем, пока не устанем. Затем сон и повторяем. Вроде все просто». «А ты выдержишь?» – спросила лания странно косясь на меня. «А в чем проблема?» «А магическое переутомление?» «Я уже давно привык к этому», – махнул я рукой. «С девчонками-бардами мы постоянно так качались». «Интересно, как они...» «Я начал уважать тебя ещё больше», – произнёс разящий смотря на меня словно на какого-нибудь героя. «Хм, какая-то у них странная реакция на происходящее. Разве есть какие-то другие варианты?» «Ладно, не будем терять времени», – решил я сменить тему. «Пока на мне доспехи, я трачу ману впустую». «Согласен с Вальгортом, нужно двигаться дальше. Мы обязаны заполучить этот цветок, а иначе Суховей нам голову открутит». «Это да», — поддержала слова лучника лания и мы отправились дальше. Мы не отошли от арки и пятидесяти метров, как снова подверглись атаке. В этот раз твари атаковали нас из земли. «Какого?» — мою ногу оплетает покрытое шипами щупальца лоза и начинает тянуть меня в землю. а, -а, -а слышу я крик Ланни и поворачиваю голову. «В отличие от меня, на мелкой эльфийке было сразу четыре щупальца, два из которых держали ее ноги, а третье – руку». «Уже иду», – отвечаю я девушке и сжимаю кулаком шипастую лозу. Как я и подумал, помимо огненного потока, оружие брони наносило сильный урон огнем, и при желании я мог неслабо втащить противнику кулаком. Благо, пока в этом не было необходимости. Щупальце сгорело мгновенно. Использую рывок и, оказавшись рядом с эльфийкой, перерубаю лианы, опутавшие ее. Там, справившись со своими лозами сам, разящий указывает в левую сторону, и я замечаю там странное существо, похожее на огромную жабу, вместо ног у которой как раз и росли щупальца, пытавшиеся схватить нас. Рывок в ее сторону, и тварь сгорает за считанные секунды. «Не самые приятные тут мобы» произнес лучник, подойдя ко мне. «Это хорошо, что она была одна, а не несколько. С пятью такими могли возникнуть проблемы», — ответил я ему и коснулся горстки пепла. «Один шлак. Кидаю все содержимое моба в инвентарь. Дальше?» — спрашиваю я ребят, и они кивают. «Оскверненная древняя роща. Твои избавители пришли».